Глава 19 Не знаю, какой темп должен был быть мне по силам. В приюте на прогулках мы часто носились на перегонки или играли в салочки. Но одно дело — игра, а другое... Первый круг по полигону показался бесконечным. Да он и был бесконечным. На втором я могла думать только о том, чтобы переставлять ноги да в воздухе, обжигающим горло. «Просто разминка?» Кажется, кто-то не очень удачно пошутил. Одна радость – всякие глупости вылетели из головы еще после первых двухсот ярдов. «Стой!» – окликнули меня вдруг, и я остановилась. «Хватит с вас на первый раз!» — сказал господин Этельмер. Я огляделась. Оказывается, здесь уже столпилась половина, если не больше первокурсников. «Кто отдышался на турник?» — велел преподаватель. «Кто не может подтянуться хоть раз, а отжиматься?» Кто-то засмеялся, кто-то обозвал кого-то слабаком, кто-то огрызнулся. Господин Этельмер сделал вид, что не услышал. Остановил еще двоих первокурсников. Старшие курсы продолжали отмерять заданные четыре круга. Мимо пробежал Алик, и я чуть не умерла от зависти. Этот тип, кажется, даже не вспотел. Кое-как восстановив дыхание, я повернулась к турнику. «Пару раз подтянуться я могла», но меня остановил оклик преподавателя. «Леонор, постой!» Этельмер хлопнул по скамейке рядом с собой. «Иди сюда! Садись!» Я послушалась, хотя сидеть, когда остальные занимались, было неловко. «Хорошо быть девкой», — сказал Белобрысый Феликс, подходя к турнику, словно бы сам себе, но так, чтобы его услышали. «Мы тут корячимся, а она будет штаны просиживать». Я замешкалась. Очень хотелось сказать какую-нибудь гадость в ответ, но здравый смысл требовал молчать. Особенно при преподавателе. «Сядь», — повторил Этельмер. «Собака лает, ветер носит». «Ты?» — он ткнул пальцем Феликса. «Сотня отжиманий, чтобы не считал себя умнее преподавателя». Белобрысый одарил меня злобным взглядом, но на этот раз промолчал, принялся отжиматься. Получалось у него, на удивление, неплохо. Впрочем, сейчас, когда он был раздет, стало видно, что он не толстый, а крепко сбитый. Я порадовалась, что решила не огрызаться. С этим одной левой я явно не справлюсь. И вообще, надо следить за языком. учитывая методы воспитания господина Этельмера. «Сто раз я не отожмусь, даже если бы ключица была цела». Мимо пробежала Дейзи, подмигнула мне. Преподаватель, словно забыв про меня, проводил ее взглядом. Поднявшись, отловил и отправил отжиматься еще двух первокурсников. Я поежилась. Обдавший взмокшее тело ветер показался ледяным. Вернувшийся господин Этельмер заметил этот жест. «Накинь пока китель», — велел он. «Мне передали предписание целителей, так что пользуйся возможностью передохнуть пару минут». и «Я, в общем-то, хорошо себя чувствую. Начала была я. В самом деле, с утра плечо меня совсем не беспокоило. Если бы не повязка, мешавшая двигаться в полную силу, забыла бы о нем совершенно». «Может, для того повязку и оставили?» «Чтобы не забыла». Преподаватель покачал головой. «Не слишком хорошо, если хочешь поставить под угрозу собственное здоровье, только ради того, чтобы оправдаться в глазах одного не слишком умного типа. Или ни одного. В любом случае, только дурак из всего многообразия мотивов выберет самый низменный». Он окинул взглядом парней... повысил голос ричард болтаешься как сосиска заканчивай ясно что больше ты не подтянешься начиная отжиматься феликс не ленись я считаю раздав еще несколько указаний он снова обернулся ко мне как ты переносишь дни женского нездоровья И я лишилась дара речи обсуждать такие вещи среди толпы народа с мужчиной «Да, сейчас он говорил куда тише, чем когда командовал, но кто знает, насколько острый слух у остальных». «Если что, сходишь к лекарю, возьмешь освобождение, как прогул, засчитываться не будет», — невозмутимо продолжал Этельмер. «И чтобы все поняли, вырвалось у меня. Охнув, я спрятала лицо в ладони». Будь я чуть более самонадеянный, решила бы, что этот тип, как и декан, задался целью выжить меня с факультета, только действуя тоньше. Раз не испугалась Рогани, убегу, устыдившись. Но, судя по реакции, точнее, ее отсутствию В старших курсов, бегать по утрам полуголыми здесь было нормально. Может, ты обсуждать вещи, о которых и с подругами-то не слишком поговоришь? тоже нормально». «Не исключено, что поймут», — согласился преподаватель. «В любом случае, возможность у тебя есть. Пользоваться ли ей — твое дело». Он встал. «Скидывай китель, отдых закончился». Следующие минуты, а может и часы, показались мне бесконечными. Удивительно, сколько всего напридумывали люди, чтобы упражнять тело. Господин Этельмир не отходил от первого курса ни на шаг, не позволяя увильнуть от заданий. И когда, наконец, прозвучало «Занятие окончено», мне на миг захотелось просто растянуться на мощеной дорожке и сделать вид, что я умерла. «Обидно, я всегда считала себя крепкой и выносливой», Наверное, тут как с образованностью. Просто до сих пор не с кем особо было сравнивать. Я украдкой глянула на парня рядом. Лицо красное, мокрые волосы липнут к лбу, рубашка к телу. Похоже, ни одной мне пришлось не сладко. А старшекурсники болтали и смеялись, как будто не устали совсем. Конечно, с ними занимались старосты курсов, но, насколько я успела заметить, никто не ленился. Интересно, сколько времени им понадобилось, чтобы привыкнуть? Что ж, узнаю, рано или поздно. «И все равно не понимаю, зачем это!» – услышала я голос Зака. «Зачем бегать, когда есть порталы? И тренироваться, если драться, мы все равно будем магией!» Да услышь, батька, что людей специально собирают, чтобы руками-ногами дрыгать, приседать и подтягиваться, его бы удар хватил. Как будто и без того тяжелой работы мало. Вам, мужичье, только тяжелая работа и пристала. Обладателя этого голоса я не знала, но кажется, это был тот, что жаловался на холод. А люди благородного сословия затыкают рот и молча идут по своим делам. Вмешался невесть, откуда возникший Алик. «Нет, пусть говорит», — взвился Зак. «Здесь же все равны вроде как. Значит, все имеют право сказать то, что думают». Алик покачал головой. «Нет, не все равны. Я староста, и когда говорю я, все затыкаются. Дамиан, марш в общежитие. Времени всего ничего, а надо вымыться и поесть». Да уж, мысли сходятся не только у дураков. Я как раз успела подумать, что стоило бы поторопиться в общежитие, ополоснуться, все-таки водные артефакты – чудесная вещь, сменить одежду, чтобы не появляться на занятиях потной. Но если так и дальше дело пойдет, выданных мне трех нательных рубашек надолго не хватит. Придется стирать или спрашивать у Оливии, нет ли заклинания, защищающего одежду от пота. Хотя, наверное, наглеть, пользуясь добротой соседки, не стоило. Как заметил недавно Алик, нам еще четыре года жить вместе. «А вас двоих я лично до комнаты провожу», – продолжал Алик, прервав мои размышления. «Мало вчера было приключений на задницу». Я решила, что мне не интересно, что вчера отмочили близнецы, своих забот хватает. Накинула китель, но прежде чем успела двинуться к выходу с полигона, Алик окликнул меня. «Нори, подожди!» И я обернулась. «Подожди!» – повторил он. «Я сейчас!» Пришлось остановиться и ждать, наблюдая, как расходятся студенты. Кто-то двигался быстро и энергично. Кто-то, как я, еле переставлял ноги. Некоторые, кажется, вовсе не собирались уходить, снова сбились в кучке, разговаривая. Я поискала взглядом Родерика, но прежде чем нашла, вернулся Алик. Одну руку он держал за спиной, словно пряча что-то. А лицо его было таким довольным, что я заподозрила неладное. Кажется, не я одна, потому что разговоры вдруг затихли. и все с любопытством уставились на нас. «Вот», — гордо произнес Алик, извлекая из-за спины трость. «Это тебе!» Он протянул трость мне, держа на обеих ладонях. «Зачем?» — оторопила я. «Вчера я успела заметить, что довольно много студентов расхаживают страстями, и это показалось мне странным». Молодые и крепкие на вид парни едва ли нуждались в дополнительной опоре. Потом я разглядела, что многие трости выглядели довольно дорогими. Черное полированное дерево, рукояти из слоновой кости, инкрустрации из, кажется, серебра, а то и золота. И решила, что это способ продемонстрировать богатство. Крупные украшения носить нельзя, а насчет трости памятка ничего не говорила. «Отгонять до кучливых кавалеров», — пояснил Алик под всеобщий смех. «Я же обещал тебе вчера дубинку. Трость лучше, и опереться можно, если что». Трость, что протягивал мне Алик, не выглядела богато. На ней не было ни драгоценных инкрустраций, ни набалдашника из слоновой или черепаховой кости. но при этом казалось дорогой и изящной. На проморённом до тёмного, отполированном, не до зеркального блеска, но до гладкости дереве выделялась светлая резьба. Не орнамент, а словно бы законченные рисунки, тут и там, разбросанные по всей длине трости. «Это кого ты называешь докучливым кавалером?» Обманчиво лениво протянул за моей спиной Родарик. А это самой Норе решать, кого привечать, а кого и палкой по хребту. Улыбнулся Алиг, и вокруг снова рассмеялись. Опять посмотрел на меня. Сам сделал, полночи провозился. Я словно бы кожей ощутила недовольный взгляд Родарика. И из непонятного мне самой чувства противоречия взяла из рук Алика подарок. В конце концов, Оливия сказала, что собственноручно сделанное принимать можно. Не то, чтобы мне в самом деле нужно было отбиваться от кавалеров, но подарок и есть подарок, и не Родорику решать, кому и что мне дарить. Хватит и того, что он вчера прилюдно назвал меня своей девушкой. «Даже не поинтересовавшись, что я по этому поводу думаю». «Правду говоря, я и сама не знала, что по этому поводу думать». «Изящная на вид трость оказалась неожиданно тяжелой». «Свинчатка», — пояснил Алик, заметив мое удивление. «Для пущего эффекта». «Оружие на территории университета запрещено, правильно?» «И магия тоже». спросила я начиная догадываться о причинах странной моды В городе тоже запрещалось ходить с оружием, но у знати была магия, а простонародье обходилось кулаками иногда с кастетом или ножом за ободоткой тоже к слову запрещенным Соображаешь ухмыльнулся алег я начала разглядывать резьбу и отороела обнаружив, что на всех этих рисунках Ктенок белый, пушистый котенок. Вот он сидит, устремив любопытный взгляд на кого-то перед собой. Вот свернулся клубочком, отдыхая. Вот припал к земле, готовясь к прыжку, а вот раздирает когтями подушку, да так что пух летит во все стороны. Резьба была удивительно тонкой. Казалось можно было разглядеть каждую шерстинку. «Какая красота! С ума сойти!» – выдохнула я. «Это ты, правда, сам сделал?» «Сам. В приюте меня учили резьбе по дереву. Вот пригодилось. Магии, правда, добавил, а то бы и недели на все не хватило». Он снова довольно улыбнулся. «Ну и зачаровал, само собой. Для прочности. От гнили и так далее». «Так что можешь не стесняться. Как ни старайся, ни очью глупую голову не сломаешь». «Спасибо». Я еще раз покрутила трость Увесистая, но при этом и ухватистая. И с ней удобно будет ходить, просто держа в руках, а не в качестве опоры. «Надеюсь, что мне не придется воспользоваться ей по назначению». Алик рассмеялся. кто знает ну по крайней мере теперь ты будешь во всеоружии к слову могу дать несколько уроков без тебя обойдемся процедила родрик из-за моей спины это решать нори повторил алег перевел на меня взгляд «Ну так как я подумаю спасибо сказала я лихорадочно соображая как бы вежливо закончить разговор незачем играть с огнем И давать Алику надежду тоже незачем. Тем более было очевидным. Последнюю фразу он сказал исключительно в пику рода реку. И еще раз спасибо за подарок. А поцеловать? Влез вдруг рыжий старшекурсник. Тот самый, что вчера сказал, дескать, слабаки от них уходят к целителям. Я торопела посмотрела на него, потом на Алика. попятилась. Целоваться прилюдно я не стала бы ни с кем, даже в щеку. Это слишком личное. Уткнулась спиной, словно в стену. На плечи легли горячие ладони, то ли поддерживая, то ли удерживая.